Древние египтяне и первые корабли Дениска и Гаврюша оказались на берегу канала рядом с огромным древним храмом. Стояла звездная ночь, но было светло от нескольких сотен зажженных ламп. Длинная процессия из лодок медленно двигалась по воде. Люди в белых одеждах тихо распевали гимны. Раз, ров, два, ров, три. «Я насчитал тридцать четыре лодки!» «Интересно, что здесь происходит?» «Это ритуал в честь египетского бога Осириса», прозвучал в ответ чей-то низкий приглушенный голос. «Ой, Гаврюша, мы здесь не одни!» «Прошу прощения, не хотел вас пугать. Меня зовут Джабари, тот, кто считается смелым. «Меня предупредили, что вы прибудете к нам на своем волшебном корабле. Я буду вашим проводником». Джабари выглядел так, словно сошел с древнего наскального рисунка. Смуглая кожа, мускулистое тело, черные, словно воронье крыло, волосы, стриженные под коре. Из одежды лишь белая набедренная повязка. «Значит, мы в Египте!» Верно, сегодня 22 число, месяц Хойяк. 34 божества на 34 лодках сопровождают в царство мертвых Асириса, фараона древнего Египта, бога возрождения, владыку и судью загробного мира. Когда Асирис заново воскресает, развивается Нил, и наши земли становятся плодородными. Видите самую первую баршу? Ту, где большая статуя с зеленой кожей, похожая на мумию? Да, это Осирис. Черная длинная борода, высокий головной убор, в руках посох и цеп, которым раньше мололи зерно. Ведь Асирис бог плодородия. О чем поют все эти люди, Джабари? Они желают, чтобы ладья Осириса достигла царства мертвых. В некоторых гимнах зашифрованы послания для более точной навигации. Корабль в религии Древнего Египта был важным символом, связью между миром живых и мертвых. Но нам пора в путь, друзья, пока бог Амон-Ра плывет на своей лодье, сражаясь с силами тьмы. Вместе мы отправимся на традиционном египетском корабле вниз по Нилу, к Средиземному морю. Джабари, а что за Амон ра Куда он плывет на своей ладье? Расскажешь? В 1954 году местный археолог Камаль-эль-Малах нашел удивительный артефакт – большой корабль из ливанского кедра, длиной 42 метра и шириной 6 метров. Он хранился в подземной камере рядом с пирамидой фараона Хеопса, ладью, чей возраст больше 4000 лет, назвали «Солнечной». Скорее всего, предполагалось, что в загробном мире фараон тоже сможет использовать свой корабль. Не так давно в древнем египетском городе Тонис, он же по-гречески «Гераклеон», Археологи впервые обнаружили под водой удивительные находки – фигуры лодок с троном, отлитые из свинца длиной от 12 до 67 сантиметров. Скорее всего, их использовали для ритуальных обрядов. Какие лодки, из чего и для чего строили древние египтяне? Судя по археологическим раскопкам и наскальным рисункам, египтяне начали строительство своего флота больше 7000 лет назад. Самые первые лодки больше напоминали плот или баржу, борта отсутствовали. Но для ловли рыбы и перевозки простых грузов этого было достаточно. Изначально для строительства первых лодок египтяне использовали растения папирус, так как других подручных материалов не было. Этот тростник в изобилии рос по берегам Нила. Его связывали при помощи канатов в пучки, которые не тонули. Концы пучков старались поднимать вверх, что делало корпус лодки похожим на дольку апельсина. Это защищало от попадания воды и быстрого намокания. Позже лодки стали обрабатывать битумом, что повышало герметичность. Максимальная длина таких кораблей не превышала 28,5 метра, а ширина 3,85 метра. Со временем конструкция трансформировалась. Примерно к 3500 году до нашей эры на египетских баржах появился прямоугольный парус, который устанавливали на двуногую мачту. Для изготовления парусов использовали папирус. Якорем служил тяжелый булыжник на веревке. Моторов, конечно, не было. Чтобы идти против ветра и течения реки, использовали силу гребцов-рабов, которые располагались на скамейках. На больших кораблях их число доходило до 50-70 человек, а порой и больше. Египтяне пытались строить лодки из Акации, одного из немногих растущих в тех краях деревьев. Но из ее древесины удавалось делать только короткие и неровные доски, поэтому корабли получались словно сложенными из плоских деревянных кирпичей. Все эти лодки могли ходить только по Нилу, для морских путешествий они были слишком ненадежны. Однако Египет занимал необычайно выгодное положение, имея выход и к Красному, и к Средиземному морям. Этим стоило воспользоваться. Постепенно египтяне развивали торговые связи с другими народами и перенимали полезный опыт. Многому они учились у финикийцев и древних греков, как у более опытных мореплавателей. Так однажды в Египет попал ливанский кедр, пошедший на строительство полноценных кораблей. Возможно, в Египте были и другие народы, Но спустя сотни и даже тысячи лет данные об этом затерялись. Египетские корабли активно использовались для торговли, с их помощью перевозить товары было проще и по реке, и по морю. Но когда участились нападения пиратов и нашествия завоевателей с севера, египетские фараоны, чтобы защититься, стали наращивать военный флот. Конструкцию военного корабля пришлось усовершенствовать. На носу установили металлический таран с украшением в виде головы хищника. Для лучников предусмотрели специальные места на носу и корме лодки, откуда было удобно обстреливать врагов. На мачте закрепили плетенную корзину, чтобы сидящий в ней матрос мог вести наблюдение и сообщать важную информацию капитану. При фараоне Рамсесе III, который считается одним из первых флотоводцев в мире, Военный флот отличался особой мощностью. Поэтому, когда в дельту Нила пытались прорваться народы моря из Малой Азии и Балканского полуострова, Египет устоял. Лодка из папируса под шум тростника легко скользила вниз по темной воде. Так же, как это происходило несколько тысяч лет назад. Джабари иногда слегка изменял направление, помогая длинным веслом. Жарко, вот бы искупаться. Не советую, тут все еще водятся крокодилы. Рррр. кажется, мне стало немного прохладнее. Джабари, а почему мы идем без паруса? Он сейчас не нужен. Мы плывем на север, течение реки нам помогает. У нас, кстати, это отражено в иероглифах. Изображение лодки с парусом означало плыть на юг, а без паруса — на север. Джабари рассказал еще много захватывающих историй о египетских фараонах, жуках-скоробеях, огромных пирамидах, загадочных сфинксах, древних городах и удивительной царице Клеопатре. Он рассказывал так долго, что начало светать. Скоро появится на своей золотой ладье Ра. Мы верим, что бог солнца Амон-Ра каждый день проплывает через весь небосклон на своей лодке, а вечером исчезает в воротах подземного царства. Там он сражается с богом тьмы по имени Апоп, принимающим облик змея. Но Амон-Ра всегда побеждает, поэтому каждый день всходит солнце. В подтверждении слов проводника небо озарили первые лучи солнца. Теперь Дениско смог более подробно рассмотреть очертания пальм, заросли тростника и древние сооружения. Джабари, я слышал, в гробницах фараонов могут скрываться невероятные сокровища. Могут. Только те, кому удастся преодолеть все ловушки и проникнуть внутрь, будут прокляты, если попробуют что-то украсть. Эти места защищены древними заклинаниями. Вряд ли нам стоит даже пытаться. Rough. река становилась все шире разделяясь на несколько рукавов но джабари уверенно вел лодку вперед норвежский путешественник и археолог тур хейердал пытался доказать что древние египтяне на своих лодках из папируса смогли пересечь атлантический океан и дойти до америки для этого Он сконструировал идентичный парусник длиной всего 12 метров, собрал экипаж и отправился в путь. Первая попытка оказалась неудачной, а вот на второй лодке под названием «Ра-2» Хейертал в 1970 году за 57 дней все-таки пересек Атлантику. Когда же египтянам впервые удалось выйти в Средиземное море? По одной из версий, это произошло еще в начале 27 века до нашей эры при фараоне Снофру. Экспедиция прошла успешно, учитывая, что 40 кораблей вернулись в целости и сохранности, да еще и загруженные Ливанским кедром. Египтяне не только вели торговлю с народами Эгейских островов, греками и финикийцами, но и открывали другие неизведанные земли. Фараоны постоянно отправляли экспедиции, ведь это сулило прибыль. Например, при фараоне Сахуре еще в 26 веке до нашей эры египетским морякам впервые удалось пройти все Красное море и через баб эль мандебский пролив выйти в Аденский залив Аравийского моря. Оттуда в Египет стали доставлять черное дерево, мирру, ценные смолы. Проложили египтяне торговый путь вдоль Африки и в загадочную страну Пунт. Это произошло благодаря царице Хатшепсут, второй женщине-фараону. Из Пунта привозили рабов, слоновую кость, ценные смолы, в том числе ладан, которые шли на бальзамирование мумий. Кто-то считает, что Пунт — это современные государства Йемен и Сомали. Но есть версия, что это могут быть Шри-Ланка или Индонезия. А значит, древним египтянам удавалось совершать и такие дальние путешествия. Благодаря одной случайной находке, ученые предположили, что древние египтяне могли побывать и в Австралии. Они нашли мумию женщины, при бальзамировании которой использовалось масло эвкалипта. А как известно, это дерево в древние времена росло только в Австралии, и Новой Гвинеи. Надеюсь, Дениска, вы теперь больше узнали о египтянах как о мореплавателях. Мы не можем похвастаться особыми успехами, все-таки нам ближе долины Нила, а не моря и океаны. Но здесь, в Средиземном море, вы сможете познакомиться с более опытными моряками, финикийцами и греками. Задание. Догадайся. Какая фраза зашифрована здесь с помощью египетских иероглифов? Изображение вы сможете найти в PDF-приложении.